365. При восприятии при посылках мысли можно заметить ряд явлений, подтверждающих, что мысль есть энергия. Можно иногда почуять спертое дыхание. Некоторые поясняют, что причина его в напряженном внимании, но для наблюдателя особенно важно отметить, что процесс мысли сопровождается физическими ощущениями. Также иногда из полученного слова выпадает часть. Такое явление будет следствием пространственных токов, иначе говоря, следствием энергии. Также можно наблюдать усиленное сердцебиение и неправильную пульсацию, что будет также следствием воздействия энергии. Также можно наблюдать резкие изменения настроения и жара, что свидетельствует о токах. Также можно проследить, насколько все мыслительные процессы связаны с физическими проявлениями. Аналогия может быть найдена при наблюдении радиоволн. Уже долгое время человечество приучается к познанию мысли, но как мало проникает осознание такого первейшего закона в широкие массы. Мудро сказано, что идеи управляют миром. Но до сих пор люди твердят это, не прилагая к жизни.